Глава двадцать восьмая. Винченцо. Девушка откинулась на спинку кресла. «Кто это вообще?» — спросил Винченцо и отступил, когда Цай сделал шаг к нему. Не стоит опасаться. Копия не имеет права повредить личности. «А как же вино? И яд?» «Нейтрализатор. Это не было бы вредом. Локус безопасен и открыт». «В нём есть всё, что нужно для комфортного существования личности, а биологический носитель может быть повреждён, так что система не сочла мои действия несущими угрозу». «В том-то и дело», — проворчал Винченцо, глядя, как девушка наматывает прядь на палец, «что любые ограничения легко обойти. И как знать, в чём ещё твоя система не углядит угрозы?» «Логично». «Ты несколько параноидален». «Что?» «Напряжён, постоянно готов к нападению». «Жизнь такая». Вот девушка сунула палец в рот. Для той, которая уничтожила цивилизацию, она выглядела несколько бестолковой. По неволе закрадывалась мысль, что с цивилизацией этой было что-то не так. «То есть, сколь понимаю, становление твоей личности происходило в крайне агрессивной среде, вследствие чего у тебя явно имеются проблемы с доверием». «Проблем нет. И доверие тоже», — Цай не стал отвечать. Он повернулся к девушке, что покачивалась в странного вида пузыре. «Это энергоконтурная мебель. Она сама подстраивается под пользователя», — объяснил он обеспечивая максимальный уровень комфорта. А что до девушки, то начать стоит не с неё. Это донор моей личности». Он указал на мужчину, который, словно забыв о недавней ссоре, о чём-то говорил с ускалицей женщины, одетой в просторный балахон. «Цай Вахари, первый координатор». «Как-то вы не слишком похожи». Заметил Винченцо, переводя взгляд с Цай первого на Цай второго, для копии личности изначально закладывается воплощение с внешностью, которая отлична от исходной. Это делается для снижения уровня дискомфорта личности, возникающего при общении со своей копией и иллюзии создания отдельной индивидуальности. Объяснение, да как объяснение. Для древних, пожалуй, вполне логичная. Данный набор внешних черт был выбран самим царь Вахари. Исходя из полученной мной информации, его должность в какой-то мере соответствует должности императора, царя, князя, властителя. Номинально, поскольку сложившаяся к тому моменту форма общества исключала само наличие центральной власти. Он скорее управлял техническими процессами, обеспечивающими существование общества и поддержку разного рода проектов. Девушка вытащила палец изо рта и вытерла об одежду. Посмотрела на отца и координатора и скривилась. Рядом с ним куратор одного из текущих проектов — «Возобновление». Возникли некоторые спорные моменты, и Цай должен был принять решение о векторе развития. «А это?» «Это биологическое с вашей точки зрения, дочка ординатора». «А с вашей?» Биологический носитель Цай в свое время получил высокие оценки и был признан годным для участия в программе естественной репродукции. Его генетический материал хранился и использовался для получения нового поколения, как искусственных носителей улучшенного качества, так и личностей. «Погоди!» — Винченцо потряс головой. «То есть он?» «С точки зрения вашего мира...» — Цайкопия ненадолго задумался. «Это, подозреваю, выглядит странным». Его генетический материал соединялся с другим, женским, тоже прошедшим строгий отбор. Эмбрионы анализировались, разделялись на классы. Дефектные ликвидировались, лучшие отбирались. Из них в дальнейшем выращивались альтернативные личности. Это был проект естественного возобновления. Ничего естественного, с точки зрения Винченца, в подобном возобновлении близко не было. Но он промолчал. Те параметры, которых не подходили для участия в проекте, проходили цикл экспресс-выращивания и получали уже готовую личность. К примеру, координатор большую часть времени проводила в системе, которая давала больше свободы и возможностей контроля за ходом проекта. Однако иногда ей требовалось воплотиться. Тогда она брала биологический носитель из числа готовых. Это звучало да отвратительно звучало. Рабство в чем-то, пожалуй, честнее. «Твой разум просто не способен выйти за пределы мира и навязанной воспитанием морали», — произнес царь наставительно. «Вот чем-чем, а моралью мое воспитание изуродовано не было», — отозвался Винченцо. «Биологические носители не имели собственного разума, а потому их нельзя считать полноценной личностью». В то же время разум отдельных личностей представляет для общества особую ценность, а возможность копирования данного разума и использования его возможностей в полной мере несет несомненное благо. А отказался бы Алиф получить копию себя, а две или три одинаково умных. Отказался бы, он слишком привык быть уникальным. Хотя, если копии запереть, ограничить в правах, сделать из них покорных помощников, которые понимают пожелания Алифа с полуслова. Сложно это как-то. На самом деле, чаще всего для синтеза использовался собственный генетический материал личности, который сохранялся. Некоторые предпочитали сохранять и сам носитель, отправляя его в медицинский сон. Бытовало мнение, что только исходный носитель имел максимальную степень сродства с личностью, и потому пересадка в него не несет негативных последствий для разума. Наличие этих последствий не было доказано научно. Однако некоторые индивидуумы полагали, что частые пересадки адаптации к чужим носителям ведут к регрессии разума и упрощению когнитивных функций его. «Это девочка!» которая сидела и раскачивалась в кресле, всем видом показывая обиду. Сколько ей. Она выглядела достаточно взрослой, но в то же время вела себя совершенно по-детски. «Из числа первых воспитанников арай Женщина повернулась и подошла к девушке. Что-то сказала, а та ответила и вскочила даже. Руки сжала в кулаки, насупилась. Изначально детей растили, ориентируясь на усовершенствованную систему воспитания, которая должна была способствовать формированию личностей с высоким уровнем интеллекта. И как? Получилось? Девушка никак не походила на личность с высоким уровнем интеллекта. Касаемо уровня интеллекта, да. У 93% испытуемых он превышал среднепопуляционный уровень на 7,23%. У 71% уже на 9,3%. У 50% на 15%. Женщина что-то говорила, явно сохраняя спокойствие, а вот девица трясла головой и вскидывала руки, будто обращаясь к кому-то свыше. «То есть получилось?» «Не совсем. Ряд иных тестов показал низкий уровень эмоциональной зрелости, да и в целом серьёзные ментальные проблемы. Психологический возраст испытуемых в большинстве случаев не соответствовал реальному, в ряде критически не соответствовал». «Погоди», — Винченцо повернулся к копии, — «ты хочешь сказать, что у вас получились умные дети?» «Умные». Очень умные. Некоторые с параметрами, которые позволяют сделать вывод о гениальности. Гениальные дети. Именно. Так их и назвали, когда было отмечено данное расхождение, в программу внесли коррективы. Было создано искусственное общество, условия жизни в котором способствовали развитию навыков самостоятельности и раннему взрослению. И у вас опять ничего не получилось. Проект был лишь начат. Он подразумевал компромиссный вариант с разделением сообщества. Те, кто существовал в реальном мире, обеспечивая воспроизводство популяции, а со временем, выполнив возложенные функции, получали возможность использовать ресурсы цифрового пространства. А это... Женщина покачала головой и отошла. Эта девушка обладала выдающимся интеллектом. И поэтому упала в кресло, скрестив руки на груди, потом задумалась и сунула палец в нос. Интеллект разминать, видимо. Именно поэтому было решено оставить ее вне цифрового поля. Предполагалось, что наличие своей зоны ответственности поспособствует реабилитации личности и разовьет нужные качества. А в результате она уничтожила мир. Как? «Создала программу, которая уничтожила систему». «Это...» «Паразит». «Ты оперировал визуальным образом паразита в применении к цифровым аномалиям». «Следовательно...» Девушка повернулась спиной и провела ладонью по воздуху, на котором вспыхнул знакомый зеленоватый экран. Она уставилась на него, и лишь губы продолжали шевелиться. «Ты сталкивался с ними». «Мы...» Я и сестра. Это тот модератор, который ничего не умеет? Она умная. А еще явный социопат, судя по тому, что я увидел. Впрочем, полагаю, для твоего общества это скорее норма, и некоторая социопатичность повышает шансы на выживание. Вот почему мне хочется дать тебе в морду? Высокий уровень агрессии в принципе характерен для примитивных обществ. Хотя некоторые моменты из увиденного мне не совсем ясны. Но, думаю, нам стоит продолжить беседу». И экран исчез. Девушка, увлечённо пялившаяся в зелёное пятно, тоже. ты не мог бы сделать так, чтобы Миара меня слышала? А лучше пусть сюда придёт». «Не сейчас». Вернулся берег моря. Беседка, мрамор... И только вместо двух лежанок появилась пара кресел. Стол, блюдо с виноградом и персиками. Для персиков пока не сезон, но Венченца их любил. — Угощайся, — предложил царь. — Воздержусь. — Все еще опасаешься? — Скорее, не имею причин верить. Хотя, если я прикажу, ты откроешь связь с Мярой, так? Я человек, а ты копия человека. «И обязан слушаться». «Это еще раз доказывает, что выкладки донора моей личности были правильны. Развитие интеллекта может проходить и в примитивной среде. При развитых когнитивных способностях останется лишь предоставить нужный уровень знаний, тогда как психологическое развитие личности первично». «Обязан», — сделал вывод Винченца. Подмывало и свою внезапную власть, но он сдержался. Да, Мяру можно позвать и свести с этим цай, и даже заставить его учить. Так лучше, чем через книги. Быстрее. Но чему именно он научит? чтобы бы там ни говорили, но принуждений никогда не было хорошим способом решить проблему. «Обмен!» Винченцо посмотрел на руку и пожелал, чтобы появился виноград. В его руке возникла кисть бледно-золотого с крупными ягодами и тонкой кожурой, с сочной плотью, сквозь которую проглядывались черные капли семян. «Ты рассказываешь о том, что здесь произошло?» «А ты?» «А я? Я могу рассказать о своем мире». «Неравноценный обмен», — Цай усмехнулся. О твоем мире я кое-что и так знаю. Он децентрализован, люди рассеяны в пространстве, имеется несколько центров силы. Уровень развития примерно равен феодальному обществу, и подобная разобщенность существует давно. Вы утратили знания и технологии. Общество ваше разделено на кланы, которые враждуют между собой и тем самым мешают естественному развитию, приводя к еще большей децентрализации. «Ну, больше мне предложить нечего», — признал Винченцо. «Мне непонятен элемент, который в твоем сознании связан с термином «магия». Что в ней непонятного?» «Все. цей тоже создал ветвь винограда, темно-синего и гладкого. Я видел некоторые воспоминания. Они нелогичны, неправильны. Человек не способен прямо оперировать тонкими энергиями». В архивах сохранились данные о работах в этом направлении, но работы были неудачны. Случается. Я бы показал тебе, но не уверен, что здесь получится. Да и в целом, ты ведь сам меня сюда утянул, верно? Виноград на вкус был сладким. Миара открыла дверь, активировала спящую зону. А ты... Подключился к сигналу, перехватил управление, и да, пожалуй, мне необходимо сотрудничество. Не говоря уже о том, что иные личности в пространстве системы не появлялись долгое время, а моё функционирование ограничено рядом параметров. И сейчас… Цай поморщился. «Ведущие паттерны требуют оказывать посильную помощь». «Но разум и накопленный опыт говорит мне, что у тебя и твоих спутников нет достаточного объема информации, чтобы дать разумные распоряжения». «Твоя правда», — согласился Винченцо. «Вы ищете что-то в этом месте. Твое сознание полагало его заброшенным». «Можно сказать и так. Способ ищем спасти мир. Огненный дождь или как он там?» «Метеоритный поток?» «Он самый. Так вот, небеса горят и предвещают скорую гибель мира. О прошлом разе ходят легенды, и подозревают, что нового люди просто не переживут». «Фактор регресса», — Цай задумался. «И вы?» «Мяра уверена, что можно как-то включить защиту, которую сделали древние. То есть ваши, твои люди. И тогда мир будет спасен». Ну, вот как-то так. Цай не спешил с ответом. Он молчал и молчал. По правде, даже не знаю, что сказать. Это весьма наивно с одной стороны, а с другой вы правы. Защиту можно запустить, но для этого вам нужна будет помощь. Твоя? Именно. А ты за нее потребуешь? Носитель. Биологический носитель. Тело я не отдам. «Я не претендую на твое», — махнул руками Цай. «Достаточно будет вызвать из гибернации копию или запустить синтез новой. Я покажу, как». И добавил. «Сами вы не справитесь», — повторил Цай. «Во всяком случае, в полном объеме. Вы просто не поймете, как использовать оставшийся ресурс по максимуму». «Система!» Система сама не в том состоянии, чтобы помогать. Более того, я не уверен, что она вовсе пригодна к использованию. Всё же Ай со всей ответственностью подошла к поставленной ей задаче. «Погоди!» — Винченце оторвал ещё одну ягоду. «Всё-таки давай с самого начала. Зачем она вообще уничтожила этот ваш мир?» «Она не собиралась, полагаю». Вернее, ей казалось, что она как раз его спасает. Теория управляемых катастроф. Слышал что-либо? Нет. Тогда, да, пожалуй, придется начать с самого начала. Итак, наш мир, моя память сохранила основные вехи развития. Цай убрал виноград и стол с ним, вместо которого появилось изображение синезеленого шара. Четыре континента, из которых пригодны к жизни два. На стадии перехода имелись планы по терраформированию оставшихся, по созданию населённых зон замкнутого типа со стабильным климатом. Шар вращался. Это... Винченцо тоже виноград убрал и потянулся к нему. Что? Планета. Так выглядит, во всяком случае, выглядела планета. Континенты. Айль на северном полюсе, Тайль в восточном полушарии. На севере вечная зима, а здесь... Палец Цай указал на тёмное пятно. Зона тектонической нестабильности. Искажённое геомагнитное поле и множество вулканов. Извержения, землетрясения и тому подобное. Планета... Это... Земля всё-таки шар... Сейчас он выглядел весьма правдоподобно, и всё равно странно. Шар поворачивался, становясь то одним, то другим боком. Основная масса населения собралась на двух материках. Впрочем, это не особо важно. Главное, что тогда впервые заговорили об избытке населения и стали искать пути поддержания роста. И одним из вариантов был выход в зону цифрового пространства который стал возможен далеко не сразу. Но это мелочи, поскольку само пространство, в отличие от планеты, безгранично Планета вращалась. И все равно странно. Алиф, ладно, он бы нашел научное объяснение, но Винченца оставалось лишь верить. А верить получалось плохо. Постепенно люди сполна оценили открывшиеся возможности. И переселение стало массовым.